Глава 17. Часто мы стали встречаться, посмотрев по сторонам, оглядывая уже такой знакомый замковый зал, произнёс я. Асторот в ответ лишь развёл руками и внимательно глядя на меня, подтверждающе кивнул. Он, как и во время всех наших предыдущих встреч, был в пиджаке, потёртых джинсах и кедах. В этот раз серых, стоптанных и запылённых. словно издалека шел для нашей встречи. «Партия близится к финалу», после небольшой паузы произнес архидемон с легкой улыбкой, от которой у меня, если честно, пошел по спине холодок. «Не нравится мне это», не приминул подсказать внутренний голос с интонациями Геральта. «Присаживайся, разговор предстоит долгий», показал мне архидемон на дубовый стол с деревянными скамьями. чай, кофе. Может быть, что покрепче? Вслух отвечать не стал. Просто подумал о том, что неплохо было бы выпить хорошего кофе. И когда подошёл к столу, на нём уже стояла фигурная прозрачная кружка на ножке с кофе латте, присыпанным корицей. Всё, как я люблю, если появляется настроение выпить кофе. Как сегодня со временем, поинтересовался я, поднимая кружку, и рассматривая слоистую структуру поданного созданного кофе. "Времени сегодня у нас сколько угодно", ответил Асторот. "Как сегодня с возможностями? С возможностями ответов, наверное, ты хотел спросить". "Безграничны", и сказал он, что это хорошо. Удовлетворённо кивнул я, забрав со стола кофе и салфетку, прошёл к бойнице и некоторое время Осматривал панораму бескрайнего космоса. Торопиться не хотелось. Возникло ощущение конца пути. И сейчас непроизвольно тянул время, наслаждаясь последними мгновениями спокойствия и свежестью головы, не нагруженной думами нового знания. Аккуратно поставив кружку с кофе, я уселся в проёме бойницы, устраиваясь поудобнее. Мы, как понимаю, уже в Эншпеле. Обернулся я от панорамы космоса к Архидемону. Не отвечая сразу, Архидемон прошёлся по залу и уселся на край дубового стола. Покачивая ногой, он разглядывал на свет появившийся у него в руках бокал с рубиновым вином. "Пока нет", сделав глоток, отрицательно покачал головой Асторот. "Твоими усилиями партия перешла лишь только в миттельшпиль". моими усилиями если называть вещи своими именами то, конечно, усилиями моими ещё раз легко улыбнулся архидемон но ты же знаешь, что проигрывает тренер, а выигрывают матчи игроки поэтому будем называть происходящее твоими усилиями тем более, что для того, чтобы стать проходной пешкой, ты рисковал душой и жизнью, а не я Так что не пренежижай своих заслуг. Но в одну из наших встреч ты говорил, что противостояние уже переходит в решающую фазу. О да, особенно если брать шаг в 3000 лет. Со времени начала игры это немалый срок. И пока только миттельшпиль. Да, в этом мире дебют затянулся. Но сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки, и за финальным столом в этом мире остался только один. балл, именно мой старый друг. И что он там делает один? Воюет сам с собой со всем остальным миром. Игра в жизнь много сложнее, чем игра даже в трёхмерные шахматы без правил. Удивительно, что ты этого не видишь. А освободившееся за столом место. А что освободившееся место? Святое место пусто не бывает. Ах, ты про это? Я уже говорил. Этот мир не относился к сфере моего влияния. Теперь это может стать твоим миром. Вот так сразу и в дамки. А случив вокруг летали словно пули. Чуть виды изменил цитируемые строки Астерот. Одни под них подставиться рискнули, и ныне кто в могиле, кто в почёте. Кто я и кто баал? Не спрашивая пока прямо, произнёс я. Астерот загадочно молчал, всё так же легко улыбаясь и словно ждал от меня конкретного вопроса. Ты предлагаешь мне занять освободившееся кресло? прямо спросил я. О, господи, нет, конечно, рассмеялся Архидемон и скопировал мою недавнюю интонацию. Кто ты и кто баал? Видишь, там на горе возвышается крест напел вдруг архидемон увидев что намёк я прекрасно понял он прервался и посерьёзней ты слишком юн и неопытен и не видел больших проблем играть с баалом тебе ещё рано я предлагаю тебе путь который просто поможет выкинуть высших сущностей из этого мира сделав небольшую паузу покивав в своей мысль Архидемон вновь отхлебнул вина и отставил фужер в сторону. Партия в Эншпель еще не перешла. Да и ты к последней клетке поля при вращении близко еще не подошел. Но к этому, если выживешь, все давно идет. Вот как? Вот так, кивнул Архидемон. Неужели ты думал, что я тебя позвал в игрушки играть? Что за ограниченность взора? Неужели ты думал, что попав в прицел высших сил, ты будешь решать лишь местечковые проблемы. Насмешливо смотрел на меня Астерот. Тебе уже даже колесо миров показали, а ты до сих пор думаешь, что выбор невесты твоя самая большая проблема. Повисла небольшая пауза, после которой Астерот ещё отхлебнул вина. Но и не самая маленькая проблема, нужно признать. Изменившимся тоном произнёс Архидемон. А я вдруг вспомнил, что он говорил про жену, с которой находится в процессе раздела имущества. Можешь начинать задавать вопросы, если у нас с тобой уже нет сдерживающих факторов. С интересом посмотрел на меня Асторот, определённо почувствовав эхо некоторых моих мыслей. Как дела у Андре? Он выполнил свою часть контракта, я свою. пожал плечами Архидемон. Едет сейчас к своей женщине. Дальше лучше не спрашивай. Всё у него будет хорошо, а это уже как сам решит. Ты же помнишь, что нет объективной истины, потому что только ты сам мера всех вещей. Ему, как и тебе в скором будущем, предстоит выбирать. Ты сейчас про возможную невесту, Артур, просай мыслить столь приземлённо. Если хочешь, ты же можешь измениться сам или изменить весь мир, так, чтобы забрать всех трёх предназначенных тебе невест. Но ты же не хочешь этого, верно? Тебе предстоит гораздо более сложный выбор. Какой? Сложный, я же сказал. Мы вновь говорим загадками. Нет, сегодня никаких недомолвок. Тебе предстоит сделать выбор между добром и злом. Выбор между тем, что есть добро, а что есть зло непростая задача. Никто и не говорил, что будет легко, только пожал плечами Асторот. Я не сомневался, начал был я, но Архидемон ещё не договорил. И в ответ на твой выбор я готов освободить тебя от контрактных обязательств, ещё и золотым парашютом обеспечив. И что от меня для этого требуется? Улыбнувшись, Асторот широким жестом заставил появиться на столешнице карту Африки, после чего увеличил масштаб, так что в центре изображения оказался протекторат Танганьик. Кто бы сомневался. Было ведь у меня ощущение, что слишком много в моей жизни упоминаний о нём стало. К тому же, друг Степан, с которым мы крепко-накрепко связаны смертью, именно там, на Занзибаре, Пока Архидемон показывал и рассказывал в самых мельчайших деталях, что именно от меня требуется, настроение и возникший было энтузиазм не просто падали, а стремительно рушились вниз, к далеко отрицательным значениям на уровне примерно дна Марианской впадины. Не зря у меня не так давно возникло ощущение, что что-то заканчивается, потому что всё то, о чём говорил Архидемон, буквально переворачивало мою жизнь с ног на голову. Уточнение, произнёс прекрасно читающий мои мысли астролог. У тебя впереди ещё бал в центре Петербурга. А до него нужно дожить и потом пережить. Да даже если получится, это же выглядит и звучит нереально, произнёс я, кивая в сторону карты. Всего за полгода мне нужно будет быть реалистом. «Требуй невозможного», – даже повысил голос архидемон, словно утомленный моей несговорчивостью. «Да выглядит, как самоубийство», – не поддался я. «Нет, что ты», – удивленно покачал головой Астерот. «Это самое, что ни на есть, ля мегеори оферта, лучшее предложение. Несмотря на это, у меня есть определенные сомнения и явное желание от такого предложения Это не просто лучшее предложение, но предложение, от которого нельзя отказаться. Иначе мы сегодня же закрываем твой контракт как невыполненный. После слов Архидемона я почувствовал себя примерно так, как, наверное, чувствовал себя недавно Цесаревич в разговоре со мной. И на каких основаниях наш контракт с моей стороны можно считать невыполненным? Я даже без Моисея Якольча в любой момент обосную, если уж заговорили. А Моисей Якольча прервал меня Архидемон. Как насчёт лутбоксов, которые он с твоей подачи уже внедрил на арене? Стыкуются они с законами божьими и человеческими в твоём понимании? Зачем с козарей-то сразу? Только и произнёс я, отворачиваясь к панораме космоса. Когда я выдохнул и снова посмотрел на Астерота, он отсалютовал мне бокалу. Ты не мог не представлять, с кем связался. Ещё раз улыбнулся Архидемон, только в этот раз в его глазах блеснул красноватый отблеск демонического огня. Я был молод, и мне нужны были деньги. Что не освобождает тебя от ответственности? Так как? Уходишь в небытие или продолжаем разговор? Небытие? То есть ты можешь просто выключить свет, не отправлять меня в отражение подобное тому, где обитает Елизавета. As you wish, утвердительно кивнул Астарот. Вот на этом моменте сделаем небольшую паузу. Даже поднял я палец вверх. Ты же сам признался, что моя роль весьма серьёзна, и именно я твоя проходная пешка. Не думаю, что тебе захочется меня потерять сейчас. Когда после долгого дебюта партия войны за этот мир, игры за этот мир, партия игры за этот мир перешла в миттельшпиль. Артур, ты очень хорошо поработал. И из уважения к тебе и результатам твоего труда, я без всякого сомнения могу выключить тебя из жизни любым желаемым тобой способом, не обрекая на вечные муки. Причём в любой момент стоит тебе только захотеть. Но ты же этого не хочешь и не захочешь, а со мной блеф не пройдёт. Мы не за покерным столом, и я отнюдь не Валера. Извини. Поэтому и разговаривать со мной с позиции силы ты просто не имеешь возможности. Вот не задача какая, не правда ли? Действительно, неудачно получается. Ничего не оставалось мне, как согласиться. Ну а раз так, вернёмся к нашим титанам. Игра за мир, тем более за обречённый мир, дело непростое. Ничего ведь со времени нашей прошлой встречи не изменилось, и по-прежнему только ты один можешь, как это по-русски, затащить. Ты смог выжить и встать в позицию проходной пешки, и уже в силах добраться до поля превращения. Так что, имея в виду моё новое предложение, согласись, будет глупо, если обретя возможность выбора, ты выберешь вариант слабого превращения. После этих слов Архидемон вдруг замолчал. Говоря о поле превращения, он подразумевал те редкие ситуации, когда прошедший через всё поле пешка по воле игрока превращается не в ферзя, а в менее сильную фигуру. При этом Архидемон прекрасно знал и то, что мне все возможные перспективы перехватить бразды правления этим миром даром не нужны. Астерот видел меня насквозь и прекрасно знал, что всю свою сознательную жизнь я всегда и в любой ситуации бежал от ответственности. Вот только с самого детства неведомым образом получалось так, что в любой ситуации и на любом мероприятии Я всегда оказывался в первых рядах. Будь то спортивные соревнования, учёба, боевые действия, карьера, да даже организация встреч одноклассников. Всегда, в любых ситуациях, волю судьбы, мне приходилось оказываться не только в первых рядах участников любого дела, но и нести ответственность и за результат, и за других его участников. Это твой крест. Сочувствующий кивнул Архидемон через некоторое время. Без шуток, Артур, я тебя понимаю и сочувствую. Но ну, спасибо. Да пожалуйста, белозобу улыбнулся Астарот. Мне осталось только грустно вздохнуть. После перемещения в этот мир я даже полноценно не успевал потосковать о самом своём трагическом событии в жизни. Когда цель и мечта просто жить и наслаждаться жизнью. Было так близко, только руку протяни и возьми. Наконец в мире магии я умудрился рассориться с демонессой и умереть от её руки. И сейчас Олег, а не я в компании двух жён на океанском побережье покоряет волны, а судьбы чужого мира приходится решать мне. Опять стал ответственным за мероприятия. Причём, учитывая только что озвученное предложение Астерота, раз за разом судьбы этого мира, мне приходится решать, оказываясь в заведомо проигрышной ситуации. Это твой крест, снова повторил Астерот. Неси его с честью. У меня есть выбор, невесело усмехнулся я. Моими усилиями, прости. Выбора у тебя нет. Так что сосредоточься на том, чтобы уже начинать спасать этот мир. К тому же, всего-то из крупных проблем тебе осталось лишь разобраться с перспективой стерильного киберфашизма, который всё яснее вырисовывается для обычных людей. Чьи боги, заметь, тебе всё чаще помогают. Всего-то. Ага. Артур, что за пораженческий тон? Не забывай, что на сегодняшний момент нами решена проблема тьмы И уже почти решена проблема одарённых варваров, которые по своей неопотности в божественной позиции едва не сожгли обитаемый мир ко всем чертям. С ними, впрочем, ещё ничего не закончено, и среди них есть несколько перспективных фигур, которые могут тебе помешать и даже занять моё и твоё место в этом мире. И с этим, кстати, тебе придётся разбираться тоже. Так что не расслабляйся. И часовню, значит, мне разрушать. О да, довольно улыбнулся Асторот. И часовню тоже предстоит рушить тебе. Если, конечно, доживёшь. Но мы возвращаемся к тому, что выигрывают игроки, а играет всё же тренер. И с этим я тебе уже помог. И поступившись принципами, выключил сразу две персоны из когорты сильнейших игроков. Скажешь спасибо потом, когда поймёшь. А сейчас сейчас ты действительно не играешь, а пока ещё воюешь за спасение человечества. И тебе придётся рискнуть всем не только ради себя, а ради, как бы это громко ни прозвучало, всего мира. Счастье-то какое, покачал я головой. Ну, не ты первый, не ты последний, вновь отсалютовал мне бокалом астерот. Амен. только и нашёл я в себе силы ответить, делая глоток капучино. Как говорится, будьте осторожны в своих словах и желаниях, потому что у меня оставалось ещё невероятное количество незаданных вопросов, но из-за услышанного по изменению плана действий я о них попросту забыл, отодвинув в сторону. И совершенно, как оказалось, зря. Вау-вау-вау. Стой! Только и успел крикнуть я, потому что широко улыбнувшийся Асторот, как будто только и ожидавший повода отправить меня обратно, щёлкнул пальцами, после чего я вновь оказался в каюте компании яхты Эскалада. Мой громкий крик "Стой!", раздавшийся уже в обитаемом мире и в нормальном течении времени, пришёлся, как нельзя кстати, потому что я появился за мгновение до того, как, судя по накалу атмосферы, Ольга и Анастасия Готовы были начать убивать друг друга. В воздухе ещё висело эхо резких эмоциональных попыток выяснить, кто виноват, но словесная перепалка не помогла. Она, наоборот, определённо лишь сильнее накалила обстановку. И обе девушки уже готовы были перейти от слов к делу. "Стойте, стойте, стойте!" Чувствуя, что дело реально дрянь, вскочил я с кресла. И этим движением Сбил предварительную настройку прерванного создания конструкта. И мгновенно меня изнутри словно пронзило многочисленными ледяными шипами. Обездвиженный, с вырвавшимся против воли криком боли, я рухнул на пол. Замерзшие было Ольга и Анастасия одновременно прянули вперед и одновременно наклонившись ко мне столкнулись лбами. От случайного удара между ними вспух яркий лилово-голубой шар взрыва стихийной энергии. Так что девушки разлетелись в стороны. Закрывшейся ледяным щитом Анастасия проехалась несколько метров и остановилась, только врезавшись спиной в стену. Ольга же, отброшенная взрывом столкновения силы, на пару мгновений исчезла в лиловом вихре, материализовавшись в противоположной части кают-компании. В каюте неожиданно зазвучали яркие и хлёсткие слова, причём Анастасия говорила на итальянском, а Ольга на испанском. При этом моих познаний в обоих языках хватило понять, что девушки друг другу сейчас отнюдь не взаимное восхищение высказывают. И отбросившие рассыпавшиеся ледяными осколками щит Анастасия, и напряженившаяся Ольга уже были готовы друг друга атаковать. Но между ними вдруг возник Николаев. Глаза его заполнил непроглядно чёрный мрак. Полковник посмотрел на Анастасию так, что она от одного только взгляда отшатнулась, спиной вновь ударившись о стену. После Николаев повернулся и шагнул к попятившейся от него Ольге. К Анастасии в это время подбежали Эльвира и Валеры. Увидев, что драки, как минимум, в ближайшее время не будет, Я упал на спину и застонал от боли. И не в силах терпеть буквально вымораживающие мучения, потянул в себя истинный огонь, становясь аватаром стихий. Моё тело сейчас просто перестало существовать, растворившись в истинном огне. Именно подобным образом, кстати, я мог спастись от взрыва в Хургаде, если бы захотел. И отдавшись во власть стихии, я почувствовал колыхнувшуюся ауру удивления, находящихся вокруг спутников. Неудивительно. Обращение к истинной стихии в создании аватара это недоступный для одержимого конструкт. При его создании могут нарушиться связи астральной оболочки с эфиром, и есть риск обрубить себе возможность использовать тёмное искусство. В этой физической оболочке И вернуть способности к тёмному искусству можно только после смерти и воскрешения. Так что когда я поднялся в форме огненного человека, все вокруг замерли, забыв о произошедшем между Ольгой и Анастасией. Я буквально кожей почувствовал нескрываемое и неконтролируемое удивление, ошеломление даже. Подняв руки, я встряхнулся, возвращаясь в обычное состояние. и сбрасывая с себя последние языки огня. И загасив несколько очагов пламени на полу, вдохнул полной грудью, наслаждаясь отсутствием боли. «Это как ты так?» спросил крайне обескураженный зрелищем Валера. «Все остальные, кроме Ольги и Николаева, которые о моих способностях знали, впрочем, выглядели не менее удивленно. Вот так, покивал я задумчиво, Ест, смотрев мельком удивлённо глядящих на меня присутствующих, протянул руку в сторону. Так что лежащий поодаль кукри сам прыгнул в ладонь, будто притянутый магнитом. "До да прибудет с нами сила", в тему подсказал внутренний голос. Посмотрев на послушно вернувшийся в руку клинок, только после этого я заставил его исчезнуть. В этом и заключался секрет лёгкости создания истинного аватара стихии. Клинок ведь после инициации был неотъемлемой частью моего тела. И клинок, который я за миг до создания аватара отбросил от себя, в истинном пламени не растворялся, так что никакая связь астральной проекции с эфиром и физической оболочкой не обрывалась. «Все в порядке, я по-прежнему с вами», пояснил я выражением и интонацией, давая всем понять, что от использования темных искусств Я не отказывался и просто смог обойти ограничения, сдерживающие для держимых освоение стихий. Ну и для убедительности на пару мгновений позволил тьме заполнить собственный взгляд. Синьориты, прошу вас, не ссорьтесь. Сморгнув мрак перед взором, поочерёдно посмотрел я на Ольгу и Анастасию. Случившееся ни в коем случае не ваша вина. Всё дело в некоторых особенностях моего разностороннего дара, о которых я, к сожалению, понял только сейчас. Неудачно получилось. Прошу понять и простить. На самом деле, я сейчас лукавил. Причина неудачной попытки девушек была или в шутке острота, который помешал Ольге и Анастасии нормально наложить конструкт, либо в взаимной неприязни, которая помешала им в процессе. Но обе эти темы настолько щекотливую, что если рассудок и жизнь дороги, то от них нужно держаться даже дальше, чем от торфяных дартморских болот. Поэтому самым лёгким вариантом сейчас мне показалось взять вину на себя. Может быть, сначала потренируетесь на ком либо другом? Вон, допустим, Валерий, отличник-кандидат. Не давая никому высказаться, перевёл я тему в более конструктивное русло. Он тоже для первого опыта не подходит, вдруг произнесла неожиданно разволновавшаяся Эльвира. Валера оборотень. С ним тоже что-то может пойти не так. Давайте начнём с Наденьки или с Модест. Надежда после слов Эльвиры определённо напряглась, но Модест уже вышел вперёд, синхронно кивнув, словно ничего не случилось. Анастасия и Ольга вернулись к креслу, переступая через обломки стола. А я даже и не заметил, как он разобран оказался. Девушки между тем встали рядом с волнующимся, но хорошо это скрывающим добровольцем. Анастасия положила руки Модесту на шею, Ольга взяла его за руки, поймав взгляд, и на некоторое время все трое замерли. Готово. Меньше чем через минуту опустила руки Анастасии. Готово, с небольшим опозданием произнесла Ольга. Глаза её полыхнули в последний раз, и она поднялась на ноги, отпуская руки Модеста. В кают-компании в очередной раз буквально осязаемо повисла аура общего удивления, потому что это вот будничное "готово" никак не стыковалось с той букханалией, которая произошла после первой попытки со мной. "Модест, ты жив?" осторожно поинтересовался Валера после небольшой паузы. Модест не отвечал. Был явно весь в себе, прислушиваясь к ощущениям. "Модест, моргни два раза, если что-то не так", произнёс я, подходя ближе. "Всё хорошо", произнёс Модест, поднимаясь. Сказал он это, правда, не очень уверенно. "В чём проблема?" мгновенно насторожилась Ольга. "Как-то холодно", даже передернул, словно в ознобе, Модест плечами. Ольга после этих слов посмотрела на Анастасию, та только плечами пожала. Понятное дело, будет дискомфорт. У него же конструкт иной стихии, к энергетическому каркасу подцеплен. Кто следующий? Таким же будничным тоном поинтересовалась Анастасия. Ольга в этот момент бросила на неё короткий, едва заметный взгляд. Я сначала не понял даже, в чём причина её заменки. И только после того, как конструкты последнего шанса получили надежда Эльвира, а потом Валера догадался. Для Анастасии процедура проходила совершенно спокойно, без утомления. Она просто в рабочем порядке создавала конструкт, пользуясь своей силой. Ольга же каждый раз была вынуждена работать в максимальной концентрации, встраивая созданный конструкт под стихийным щитом и над энергетическим каркасом тела. Причём работа была ювелирная, как у нейрохирурга. И после того, как с кресла поднялся Валера, я заметил у Ольги на висках бисеринки пота. Синьориты, давайте немного передохнём, произнёс я, когда настала моя очередь. Время попробовал поторопить меня Николаев. Подождут, безапелляционно ответил я. Мне немного неуютно после неудачной попытки, и хочу быть уверенным, что в этот раз подобного не случится. Я не устала, чуть улыбнулась Анастасия. На Ольгу при этом она даже не посмотрела, но в её улыбке и так всё читалось. Спасибо, Артур, благодарно кивнула Ольга и добавила. Мне, в отличие от приходится работать на грани собственных возможностей, а не выполнять набор элементарных действий. «И мне действительно нужно передохнуть», призналась она, отходя к дивану. Рядом с Ольгой присела Эльвира, взяв ее за руку, так что ладони девушек засветились лиловым отцветом. Через несколько минут, когда Ольга с помощью Эльвиры вернула силы, я вновь занял кресло для второй попытки. Снова Анастасия положила на меня сзади руки Снова рядом присела Ольга, поймав мой взгляд, и вновь по жилам словно хлынул жидкий лёд. Вот только в этот раз всё прошло без проблем, быстро и чётко. Настолько, что Анастасия и Ольга, я это прекрасно почувствовал, крайне удивились простоте создания конструкта в этот раз. Так. Я прекрасно почувствовал, что обе удивились, причём почувствовал максимально ярко. Словно между мной и Анастасией по-прежнему сохранялась ментальная связь. И словно точь-в-точь -точь такая же связь возникла у нас с Ольгой. «Это вообще как?» «Диокане!» Очень отчетливо услышал я Анастасию, которую для ругательств использовала итальянский. «Мерда!» Одновременно с ней произнесла ошарашенное произошедшим Ольга. которая совсем недавно оскорбляла Анастасию с помощью испанского. Анастасию я сейчас не видел, она стояла позади меня. Но сияющие лиловым глаза Ольги были прямо напротив. И когда она проговаривала эмоциональный отклик на событие, губы ее не шевелились. «Ну, Астерот, аж ты ж иха до ля пута!» – подумал я, машинально переходя на испанский. «Астерот?» В один голос произнесли Ольга и Анастасия вопросительно. Только в этот момент до меня дошло, что грязные итальянские и испанские ругательства, которыми девушки крыли друг друга совсем недавно после столкновения, никто, кроме меня, не слышал. Потому что произнесены они были мысленно. И в тот момент, когда Анастасия и Ольга признавались друг другу в отсутствии симпатии, их мысли слышал только я. Сейчас же, после того, как Анастасия и Ольга успешно наложили на меня конструкт, словно триггер сработал. И не только я теперь полностью читал и ощущал их мысли и эмоции, но и они прочувствовали эмоции и читали мысли друг друга. Это я понял, когда поднимающаяся на ноги Ольга вдруг покачнулась и едва не упала от шока осознания. Я лишь пригнул вперёд и взял её за руку. так что она оперлась на меня. Анастасию я не видел, но и она, чтобы остаться на ногах, крепче сжала мои плечи. Астерот. Есть один господин, который знает толк в троллинге. Так же мысленно ответил обеим я, поднимаясь. После того, как матч закончится, все расскажу. Артур, время! Воскликнул между тем, поторапливая Николаев. Понять его можно. У нас сейчас для всех остальных зрителей матча проходит изучение возможностей противника. И немалую часть предназначенного для этого времени мы уже потратили на наложение счетов. А лично я даже пока не знаю, кто из пожей, какой стихией будет оперировать. Чуть позже, ещё раз сжав руку Ольги, мысленно произнёс я. Обернувшись к Анастасии, поймал взгляд её ультрамариновых глаз. «Подождешь?» – одними губами произнес я, взглядом показав на диван, где Анастасия сидела в момент нашего появления. Все еще до нельзя ошарашенная произошедшим, княгиня в ответ едва-едва прикрыла глаза, показывая, что подождет моего возвращения. Опустившая мою руку Ольга, несмотря на то, что внешне вернула себе бесстрастный вид, внутренне также находилась в полном смятении. Сам я, избавляясь ото всех мыслей, повёл плечами, концентрируясь на засевшем под кожей холоде. Созданный внутри моего энергетического каркаса конструкт ощущался очень неприятно. Холодило изнутри, словно промёрз до костей, как озноб при сильной простуде. И мне полагаю, как адепту огня, ощущения доставляли больше всего неудобств. И ведь не приглушить их никак. За то время, пока я пытался сконцентрироваться на засевшем внутри холоде, я ещё улавливал мысли, уже не такие громкие, а также неутихающий эмоциональный фон Анастасии и Ольги. Постепенно начинаю понимать примерную схему произошедшего. Создавая в первый раз защитный конструкт, они самостоятельно или с помощью Асторота нарушили целостность моих энергетических каналов. Но при этом они не только деструктивно вмешались в мою ауру, но получается повредили и каждую свою, причём незаметно для самих себя. И в результате между всеми нами сейчас возникла ментальная связь абсолютно по типу той, что до недавнего времени связывала нас с Анастасией. Причём ту связь я чувствовал, и она была мне подвластна. В любой момент я мог её оборвать. Сейчас же созданная связь словно стала частью юмоей, нашей совместной ауры, и как от неё избавиться, я даже не представлял. Неожиданно для себя, уже направляясь к выходу из кают-компании, я уловил осколки мыслей обеих обескураженных девушек. После чего вдруг понял, что в произошедшем волей осторота оказался лишь связующим звеном И был я сейчас отнюдь не самым главным участником, потому что основным событием произошедшего являлось вовсе не создание между нами нерушимой, пока нерушимой можёт только знать, как её разорвать ментальной связи. Самым главным результатом, как раз выбившим почву из-под ног обеих девушек, было то, что они обменялись друг с другом собственной памятью, причём памятью в том числе глубинной, И никакое состояние обеих теперь можно понять. Потому что осваивать массив чужой памяти – это совсем непросто. И неподготовленные люди от такого разум теряют. Это уже не говоря о том, какую именно информацию они обе сейчас осваивают, получив полный доступ к воспоминаниям друг друга. «Ноги мне в рот, вот это поворот», – подсказал внутренний голос. Вернее, вот это острород, я хотел подумать, тот же исправился он. И тут же в голове словно вживую прозвучали недавно услышанные слова. И с этим я тебе уже помог, и поступившись принципами, включил сразу две персоны из когорты сильнейших игроков. Скажешь спасибо потом, когда поймёшь. Ну вот, теперь понял? Анастасия и Ольга, которые несколько минут назад готовы были в буквальном смысле уничтожить друг друга, сейчас не просто связаны ментально, но и обладают памятью друг друга. Не знаю пока правда, каким образом это выключает их из враждебной мне когорты сильнейших игроков, но то, что обе ошарашены до состояния ватных ног, это очевидно. Причём Ольга Когда мы покидали кают-компанию яхты, направляясь к вернувшемуся конвертоплану, без всякого стеснения просто держалась за мой локоть. Для остальных это выглядело так, будто она осталась без сил после работы над конструктами последнему шанс. Но только я, ну и Анастасия, знал истинную причину её потрясения, от которого у неё в буквальном смысле пол уходил из-под ног. Я бы, наверное, в другой ситуации очень удивился произошедшему. Но после недавнего разговора со Стыротом, неожиданная ментальная связь сразу с двумя гениальными одарёнными девушками, причём максимально враждебно настроенными друг к другу, меня не слишком тронуло. Гораздо больше беспокоило ближайшая перспектива самоубийственного лучшего предложения, от которого мне нельзя отказаться. Вот это действительно самая настоящая проблема, выбивающая почву из-под ног уже у меня. Но более, так сказать, на дистанции до решения этой проблемы ещё дожить нужно, пережив петербургский бал. Поэтому я пока вполне держал себя в руках и даже поддерживал ошарашенную произошедшим Ольгу. Пилот конвертоплана вновь идеально завис напротив верхней палубы яхты, И один за другим мы перебрались в отсек машины. Ольгу я усадил на одно из кресел, и она, благодарно кивнув, прикрыла глаза. Уже совершенно не заботясь о чужих недоуменных взглядах. Ее никто не побеспокоил, только Николаев вопросительно на меня глянул. Я в ответ только с легким кивком губы поджал, показывая, что все будет в порядке. После этого Николаев активировал один из экранов и начал говорить. Причём речь он вёл так, словно тактику и стратегию команды мы уже обсудили на яхте. Во избежании того, как понимаю, что разговор будет доступен чужим, нежелательным ушам, которые после могут сделать неправильные выводы. Но при этом Николаев ввёл брифинг так, что прекрасно дал всем понять, кто из пажей какими стихиями будет оперировать. Нестор и Аякс были адептами школы воздуха, Одиссей воды, Пандион и Ахилл школы льда. Маски Пажи, кстати, так и не сняли и по всей видимости не собирались. По крайней мере, во время трансляции состоявшегося матча их личности открыты не были. Пока Николаев давал установку на третий раунд, вся команда, в том числе и я, заметно поеживалась от холода. Живущий внутри щит ледяной глыбы, чуждый всем по направленности стихии, ощущался очень хорошо. И спрятанный внутри стыл и холод уходить никуда не собирался. Конвертоплан, между тем, сделал над островом Буян дежурные три круга и пошел на снижение. Двигаясь по часовой стрелке, завершая матч, мы оказались в третьем секторе. Для участия в финальном раунде Нас высадили на ледяной площадке голубого сектора, рядом с примыкающей к границе зелёной зоной. Здесь было холодно, бело и пусто. На нескольких ледяных глыбах неподалёку я заметил следы пуль. Валера во втором раунде всё же не очень чисто сработал, и по нему даже успели хорошо пострелять. Попасть, правда, не успели или не сумели. И, видимо, такие косметические повреждения, контролирующие площадку одарённый, сочли несущественными. Так что исправлять и приводить в первоначальный вид сектор не стали. Блудняк какой-то, негромко шепнул Валера, когда мы столкнулись при высадке из конвертоплана. Действительно, блудняк. Я был с ним полностью согласен. Финальный раунд финального матча, а мы подходим к нему в полностью разобранном состоянии. Причём даже не знаю, что именно стоит ожидать от противников, с возможностями которых мы даже близко не знакомы, а принадлежность к стихии лишь мельком просмотрели. Кроме того, в дополненной реальности бронекостюмов участвовать в бою было непривычно. Я имею в виду серьёзно участвовать, а не избивать практически беспомощного соперника, как это происходило в двух предыдущих раундах. В дополненной реальности визор брони костюма постоянно видишь всю картину боя и информацию о противниках. А сейчас, даже если состоится визуальный контакт, все пятеро пожи для меня фигуры в одинаковых чёрных с золотом костюмах боевых магов. Зябко поёживаясь, я ещё раз скептически глянул на расстилающуюся впереди зубастую ледяную пустошь. Задача выиграть третий раунд у нас не стояла. Иначе, думаю, Николаев мог бы вмешаться и попробовать поменять условия высадки, потому что ледяной сектор для нас сейчас ну, очень неудачное расположение. Причём максимально неудобное сразу для троих: для меня, Надежды и Модеста. Для меня понятно, как для владеющего огнём, окружающий лёд совершенно не подходит. Да, в реальности моя сила не ограничена размером источника, и в случае настоящей схватки я бы на это внимание не обратил. Но на нас сейчас будут смотреть тысячи глаз. И если я начну в окружении ледяной пустоши оперировать неудержимыми огненными смерчами, это вызовет слишком много ненужных вопросов. Модесту, прошедшему инициацию в школе Земли, по идее, окружающий лёд не был серьёзным препятствием, чтобы добраться до земли. Но дьявол кроется в деталях, а в схватке сильных соперников, как и в профессиональном спорте, всё решают мгновения и миллиметры. Поэтому Модесту больше подходил зелёный, ну или хотя бы жёлтый сектор. Подобная ситуация сложилась и с Надеждой. Она при инициации, выбравшая дар повелевать воздухом, по идее могла связать его со снегом и льдом. Вот только в противниках у нас сразу два адепта школы льда. И они в ответ на такую подачу её моментально выключат, получив явное преимущество. Наша стартовая позиция в раунде не мешала только Эльвире и Валерии, чьи способности не были привязаны к стихиям. Мы же втроём вместе с Надеждой и Модестом В плане окружения находились в откровенно проигрышном положении, что, впрочем, играло в плюс, потому что для выигрыша в матче нам всем предстояло бы продемонстрировать свои экстраординарные способности, в том числе в тёмных искусствах. Сейчас же у нас есть вариант достойного поражения ввиду в том числе молодости, неопытности и изначально невыгодной позиции. И об этом непременно узнают зрители. Кто обладает знанием, ситуацию понимает и сам. А кто не обладает, тому уверен. Прямо сейчас объясняют расклад на раунд специально обученные люди. Всё хорошо. Только вот проигрывать почему-то сильно не хотелось. Просто потому, что кроме всего прочего, я категорически не люблю проигрывать. Когда мы в пятером заняли оговорённые места на равном удалении друг от друга, в небе вновь начали вспухать взрывами чистой энергии стихий цифры обратного отсчёта. Минута, в которой не нашлось мест для ультрамариновых цифр с 33 до 31, за которой была ответственна Анастасия. В этот раз цифры были густо-синими, как и предыдущие 3 с 36 до 34. С каждой уходящей секундой напряжение нарастало. Я это осязаемо чувствовал, потому что в отличие от предыдущих раундов, сейчас всем нам предстояло выложиться на полную. И едва отчёт завершился, как мы все вместе рванули по разным сторонам. Валера вместе с Эльвирой парой бросились левее вперёд, петляя между острыми ледяными глыбами. Валера уже был в форме оборотня, а Эльвира создала сразу троих двойников. Так что по льдам, расходясь в стороны, бежали четыре гибкие девичьи фигурки в сине-черных нарядах боевого мага. Мы втроем, вместе с Надеждой и Модестом, тесной группой побежали направо, направляясь к зеленой стене деревьев, на площадку, где и я могу более-менее применять свою стихийную силу не вызывая подозрений. И где от модест может быть гораздо большее пользы. Двигались опять же в виду ограничений ситуации, не в полную силу, находясь лишь на первом уровне скольжения в ускорении времени. Опять же для того, чтобы не дать возможности зацепить и привлечь нас по итогам за использование запрещённых искусств. Меняя позицию, а не начиная действовать сразу, Мы тратили на перемещение лишь мгновение, которые, скорее всего, будут стоить нам победы. Но оставаться на льду ещё более проигрышный вариант, а наши действия всё же сейчас дарили какой-никакой нам шанс, призрачный шанс, которым противники совершенно не желали давать нам возможность воспользоваться. Пока мы перемещались, они уже атаковали. Команда Пажеского корпуса появилась на жёлтом пустынном секторе, но для адептов школы льда в их составе это препятствием к использованию родной силы стихии не было. В их распоряжении имелись воды Финского залива, находящиеся прямо за спиной. И уже пересекая границу голубого и зелёного секторов, я почувствовал эхо возмущения пространства. Настолько используемая противниками стихийная сила была велика. Границу секторов мы пересекли практически одновременно. Легконогая надежда вырвалась вперед на десяток метров, обогнав нас с Модестом. Попрыгав с ледяного утеса, мы, наконец, оказались на лесной поляне. И здесь на нас с неба обрушилась снежная вьюга, несущая в густой массе множество ледяных глыб, одна из которых Смела, вырвавшиюся вперёд Наденьку, она слишком поздно среагировала на летящую с неба ледяную стрелу. Уклониться не успела, а выставленную ею защиту просто смело. Наденька моментально улетела прочь, как мяч для гольфа, по которому ударили клюшкой. Только дерзкие хвосты волос мелькнули, и почти сразу девушка оказалась в центре ледяной глыбы сработавшего защитного конструкта. Этого я уже впрочём не видел. По срабатыванию ледяного щита подсказал характерный звон, гулко разнёсшийся над островом, и ощутимый укол ментальной связи, которую создала Ольга между всеми установленными Анастасией конструктами. Шансы на победу и без того призрачные, совсем растаяли с таким несвоевременным, неожиданным и глупым выбытием Надежды. Растаяли также как моментально таял густой, колкий снег и небольшие ледяные глыбы, обрушившиеся на нас снежной бурей, путь которым преградил мой огненный щит. Вместе с Модестом мы оказались под созданным мною куполом полусферы, который снежная буря пробить не могла. По идее, держать я его смогу сколь угодно долго, но скорее всего, в самое ближайшее время к нам уже заявятся гости. если, конечно, их не отвлекут Валера с Эльвирой. Вокруг, между тем, разверзся самый настоящий филиал ада. Созданный мною щит, в центре которого горела усиливающая конструкт пентаграмма, под напором ледяной бури понемногу даже начал двигаться назад с дерном, оставляя на земле глубокий след. Мимо летели, периодически ударяясь в щит и вспыхивая спичками, вывернутые с корнем деревья. бились в полупрозрачную стену огромные ледяные глыбы и направленные стрелы, а также камни и валуны. Созданной противниками снежной буре шла через центр острова, захватывая сразу все три сектора. И по образу моего огненного шквала из первого раунда, эта буря просто стачивала рельеф острова Давида Гребёнки, обрушиваясь на нас всей мощью стихий. И сейчас только поддерживаемый мною щит удерживал невиданную мощь. Пока я держал защищающий нас купол, Модест за моей спиной в это время действовал. Один за другим он тянул из земли валуны, наполняя их силой, он заставлял их взлетать к небу. Валуны ускорялись и устремлялись высоко к облакам, словно пущенные катапультой. Модест сейчас использовал довольно простой метод, банально швыряясь булыжниками по направлению создания ледяной бури, для того, чтобы просто хоть немного отвлечь противников. И чем чёрт не шутит, если удастся попасть, повредить щиты или даже выбить кого-нибудь. Не думаю, что создающие ледяную бурю противники работают сейчас с таким же щитом, который держу я. Поэтому шанс определённо есть. Если удача улыбнётся, Но удача, похоже, до нас в этот раз не дошла и сейчас дарила улыбку кому-то другому. Все деревья и крупные валуны между тем уже мимо пролетели. Думаю, между нами и двумя одарёнными льда, гнавшими на нас бурю, теперь широкое и ровное пространство, сточенное снежным шквалом. Но ситуация ахлова, учитывая преимущество противников. Оставалась надежда на действия Валеры и Эльвиры. Но я, если честно, не уверен, что они смогут справиться в два лица против Травих. Хотя они ещё были в игре, и я чувствовал их присутствие. Вернее, не чувствовал срабатывание установленных Анастасией счетов. В голову вдруг пришла интересная идея. "Модест, голем!" крикнул я, понимая, что счёт уже идёт на секунды. Сдерживать ледяной шквал я, конечно, мог сколь угодно долго, но в самое ближайшее время кто-то из противников нас наверняка обойдёт с фланга. Но если Модест создаст голема, а я наполню его, не наполню. Лёд впереди вдруг вспух горбом, причём на огромной площади, и возникший в центре острова горб изогнутой земной поверхности сейчас накатывался на нас. Поддерживая буйство снежной бури, которая буквально стесала рельеф части острова, двое одарённых школы льда не просто атаковали нас, они, кроме всего прочего, создали по пути снежной бури ледяную дорогу. И сейчас происходящее выглядело так, словно настоящий за границы острова великан взял за край длинную ледяную дорожку и её встряхнул. Произошло всё быстро. Котящийся по земле горб между тем уже оказался рядом с нами. Земля ушла из-под ног, линия горизонта мелькнула и ушла вниз, а перед глазами возникла серость хмурых облаков. Я не успел перенастроить щит полосферы, и под ней, из-под поднявшегося под нашими ногами ковра льда, выстрелили многочисленные острые шипы. Один из них попал в Модеста. И я моментально почувствовал отзвук сработавшего ледяного щита. Сам же я успел отклониться, схлопывая защитный купол и перемещаясь уже в скольжении. Внутри вдруг, как ответ на желание проиграть, заколокотала невероятная демоническая ярость. И против собственной воли я уже начал формировать в руке копье демонического пламени, чтобы удивить противников. При этом понимаю, что совершаю чудовищную ошибку. Я ничего не мог с собой поделать. Колохнувшись внутри ярость принадлежала не мне, а вновь проснувшемуся, поглощённому мною сознанию лорда-повелителя, который сейчас просто брал верх над моим собственным разумом. К счастью, земля под ногами вдруг вспухла взрывом, и загнувшийся горбом ковёр ледяной дороги выстрелил вверх. словно совершающий обратное движение кнут. И подброшенный таким неожиданным трамплином, я полетел высоко-высоко. Стрела адского пламени, сорвавшаяся с руки, ушла вертикально в небо. Как только адское пламя руку покинуло, я сразу избавился от сковывающего разум липкого ощущения чужой воли. И несмотря на положение Между небом и землёй, в окружении огромных ледяных глыб, даже вздохнул с облегчением. Стрела демонического пламени визуально от огня ничем практически не отличается. И даже если есть среди зрителей способные со всечь и определить истинную природу созданного мною конструкта, пусть сначала сами расскажут, как они это поняли. Путы чужой воли вместе с неожиданным прыжком я из себя сбросил. От копья избавился, но ничего еще не закончилось. Наоборот, все только начиналось. На миг, зависнув в верхней точке, я уже падал вниз, словно прыгнувший с вышки хайдайвер. Только они сразу сигают вниз с 30-метрового трамплина, а я сначала летел вверх. И пока летел, вдогонку мне издалека, с противоположной стороны острова, устремились многочисленные и направленные ледяные стрелы. Падая, я поймал положение в пространстве, выровнялся и выставил большой и простенький прямоугольный щит, в который почти сразу ударились 3, а мгновением позже четвёртая ледяная стрела. Вреда не причинили, но от удара меня вместе с созданным щитом отбросило далеко в сторону. Ещё раз подкидывая вверх причем уже на какую-то нереальную высоту. Зачем прилетели стрелы, понятно. Меня просто выкинули за пределы площадки, чтобы я не мог вернуться в локацию раунда. Вот только из-за напряжения событий, видимо, соперники сильно перестарались и жахнули с таким задором, что долетел я почти до принцессы Анастасии. В падении сделал несколько корректирующих бросков кукри в скольжении. За конспирацию в этом уже не опасался. Те, кто способны заметить скольжение такого уровня, а моей способности перемещаться с помощью ножа, и так уже знают. А телепортировался я сейчас для того, чтобы не падать в холодную и мокрую воду залива. И так от озноба живущего внутри льда потряхивает немного. Приземлился я на верхнюю палубу принцессы Анастасии, где были накрыты столы для фуршета. Причём приземлился так, что от не до конца убранного огненного щита прянуло по сторонам превращающееся в пар водяная взвесь. А залитая дождём часть палубы вокруг меня в радиусе нескольких метров мгновенно высохла. Эффектно вступил на борт корабля, ничего не скажешь. И держа марку, забрал у отарапевшего официанта, замершего неподалёку, высокий узкий бокал с шампанским. После чего провожаемый многочисленными взглядами пораженных зрителей, собравшихся под навесами верхней палубы, подошел к поручню и осмотрел с высоты 15-й палубы лайнера остров Буян, превращенный в поле битвы. Зеленый сектор практически перестал существовать, а на сохранившие яркие цвета его территории большинство деревьев были повалены. Над желтым сектором поднимались черные чадящие дымы. Такие же столбы тянулись ввысь над ледяным сектором. Это, как понимаю, следы охоты трёх пожей на Валерру и Эльвиру. Осматривая остров, внешне сохраняя бесстрастный вид, сам я всё ещё был там. Там, на заледеневшей полосе голой земли, где буквально несколько секунд назад чуть было не потерял над собой контроль и едва не размотал команду противников. используя могущественные и запретные силы. Поразительно, ошарашенный произошедшим, примерно так сказал я сам себе, понимая, что прошёл по самому краю. Это чёрт побери было реально опасно, добавил я уже чуть погодя. И залпом допил шампанское, обернувшись в поисках официанта, увидел, что он уже предупредительно рядом. Пустой бокал поставил на поднос и сразу взял второй. На дезорудованном сражением островах между тем появился чёрно-золотой дым, знаменуя победу в третьем раунде команды Пажеского корпуса. Вид на зрелище мне преградил конвертоплан спасательной службы, опустившийся сверху и зависший напротив с открытой боковой дверью. Допив шампанское, я обернулся к официанту и поставив на поднос второй пустой бокал, Легко перепрыгнул разделяющую палубу и проём двери расстояние. Внутри отсека уже сидели Модест и Наденька. Последняя была по-настоящему расстроена неудачей и быстрым для неё окончанием раунда. Даже дерзкие хвостики её причёски как-то поникли. Модест также выглядел опустошённым и усталым. Его кисти рук и скулы покрывало изморозь. а ресницы были белыми, словно заиндивевшими, вслед сработавшей ледяной глыбы. У Надежды белая изморозь с ресниц и волос уже исчезла, зато все еще ярко горел морозный румянец на щеках. — Не расстраивайтесь, мы все равно их сделали! — понимая, что никого не утешу, произнес я, занимая свое место. — Это, по всей видимости, у нас общее, откровенная нелюбовь проигрывать. И думаю, что это следствие принадлежности к владеющим тёмными искусствами, которые дают гораздо больше сил, чем владение стихией. Когда конвертоплан забрал из жёлтого сектора Валерру и Эльвиру, которые смогли выбить сразу двоих противников, прилетели мы не на принцессу Ольгу, а вновь на яхту Эскалада, которая уже двигалась на север, в сторону Лахты. Это Ольга договорилась с Николаевым, пока мы участвовали в третьем раунде, проводить послематчевый разбор на яхте, а не на принцессе Ольги, потому что необходимость нашего совместного разговора с Анастасией в виду шутки о староте только увеличилась. Оказавшись на яхте, мы едва спустившись по трапу вниз, разделились. Вся команда вместе с Николаевым отправилась на тактический разбор, а мы с Ольгой чуть задержались. И едва все скрылись за поворотом, вдвоем двинулись в кают-компанию. Туда, где нас по-прежнему ждала Анастасия. У всей команды, кроме одного меня, ледяные глыбы последнего шанса были потрачены. И я единственный из всех, кто и дело поеживался от так и живущего во мне холода. Надо сейчас первым делом попросить Анастасию или Ольгу избавить меня от этого дополнения к защите. Очень уж некомфортно. На входе в кают-компанию пропустил вперёд Ольгу. И когда зашёл следом, закрыл за собой дверь и беглым взглядом осмотрел обеих крайне напряжённых девушек. И вдруг понял, что предстоящий сейчас разговор будет много сложнее, чем закончившийся только что матч. Много даже сложнее, чем, наверное, всё. с чего мне до этого момента приходилось сталкиваться в этом мире это ведь как сказал астарот двое из когорты потенциально сильнейших одарённых могущих влиять на судьбы мира и как сделать так чтобы они не влияли на него деструктивно сейчас решать мне снова мне и в этом деле что самое печальное даже валеру вместо себя не отправить Не затащить ведь. Ладно, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И мне действительно придётся немного поработать, потому что война за мир, похоже, для меня всё-таки началась. Как долго я этого от тебя ждал? прозвучал вдруг в голове голос Асторота, скроившийся в нём насмешкой. Обе девушки, кстати, слова Архидемона также услышали, и обе одновременно с невысказанным вопросом посмотрели на меня, явно ожидая